«Дима!» — с обморочным замиранием в голосе сказала Александра Сергеевна, заметив стоящего на пороге внука. «Ты тут покомандуй вместо меня, а я пойду в залу, займу взрослого гостя». «Господи, еще же и это!» Дима вспомнил, что восьмой А-класс... Зачем-то привел с собой на вечеринку классного руководителя, учителя математики Николая Павловича. «Маша», — решительно сказал Дима, поймав взгляд Маши Новицкой. «Все тарелки, которые есть, там», — он указал пальцем. «Ложки и вилки здесь. Я сейчас отлучусь, вы сами сообразите». «Конечно, Дима, мы сообразим», — успокаивающе вымолвила Маша, — ты не волнуйся, все будет хорошо. Куда уж лучше. Мысленно огрызнулся Дима, едва ли не на цыпочках, пройдя по коридору, заглянул в гостиную. Там царствовал старинный концертный рояль, когда-то принадлежавший бабушке Александры Сергеевны, пианистке весьма известной в период перед Первой мировой войной. Есть и всегда будут... «Три музыкальные партии!» — услышал он голос Александры Сергеевны. «Первая — это, разумеется, партия Баха!» Дима потер рукой лоб и, сползая спиной по притолоке, присел на корточки. «Вынужден признать, что, к сожалению, не музыкали над от природы», — отвечает добродушный баритон Николая Павловича. «Всегда тяготел к естественным наукам». Единственное фортепианное произведение, которое сумел освоить, — собачий вальс. «О, это по-своему замечательное произведение!» — почти кокетливо хихикнула невидимая Диме Александра Сергеевна. Скрипнув зубами, Дима поднялся, нащупал в кармане мобильный телефон и проскользнул в кладовку. Там, не включая свет, набрал номер отца. Он знал, что, работая в читальном зале, отец всегда отключает сигнал, а иногда и телефон целиком, чтобы случайный звонок не помешал занимающимся рядом коллегам. Но, может быть, он оставил включенным виброрежим? «Жди», — коротко сказал в трубку отец. Дима облегченно вздохнул. «Повезло». Михаил Дмитриевич водил его в библиотеку Академии наук на экскурсию, и потому Дима легко представил себе, как отец, держа в руке мобильный телефон, выключает лампу, встает, отодвигает тяжелый стул с высокой спинкой и мимо огромных книжных шкафов выходит из полутемного читального зала в коридор к памятнику академику Карлу Беру и каталогу с рефератами диссертаций. Там у окна есть низенький столик с двумя креслами я слушаю тебя папа приходи, пожалуйста, сейчас домой сказал дима стараясь чтобы в голосе не звучали жалобные нотки уже иду немедленно откликнулся михаил дмитрич а что случилось что-то с бабушкой твои одноклассники не явились «С бабушкой все в порядке», — поспешил успокоить отца Дима. «Одноклассники пришли. Понимаешь, они привели с собой учителя математики. Ты бы мог, наверное, с ним поговорить».